Глава 11. Джема «Утром мне не стало лучше. На самом деле, мне не стало лучше ни днем, ни вечером. Впервые за много лет я взяла отгул на работе. К счастью, у меня была очень снисходительная и понимающая начальница. Так-то прошлой ночью стала свидетелем крушения поезда под названием «Моя жизнь». «Как ты себя чувствуешь, чемпионка?» Я застонала, после чего переключила быль на громкую связь и, бросив телефон на кровать, натянула одеяло до плеч. «Почему ты кричишь?» «Я практически говорю шепотом. Тебе все еще так плохо?» «Как будто меня избили и выбросили в мусорный контейнер». Бэль цокнула языком. «Ну, это все действие текилы». «Как дела на работе? Прости, что не смогла прийти». «Ну, учитывая, что сейчас семь вечера, работа закончилась». Я распахнула глаза и перевернула, раз на часы, висящие в противоположном конце комнаты. «О, боже мой, уже семь? А ты все еще в постели, да?» Я не ответила, на что Бэль хихикнула. «Рабочий день прошел прекрасно. Ты лучшая помощница в мире». И пусть я с радостью готова признать, что безумно счастлива, что мне не приходится делать подобную работу каждый день, все же с гордостью сообщаю, что прекрасно справилась с ней самостоятельно. Я улыбнулась. Бель являлась одним из самых востребованных дизайнеров интерьеров в городе, предлагая все — от консультации и дизайна до полной меблировки и декорирования. Поскольку мне всегда хотелось создать только семью — Я с радостью приняла предложение стать ее помощницей как только ее бизнес начал процветать составлять планы списки поддерживать порядок мне платили за то чем я любила заниматься кроме того в нашей семье деньги зарабатывал карла он не хотел чтобы мне приходилось беспокоиться о работе особенно после того как мы заговорили о детях желудок скрутило от этой мысли будучи еще в браке Я проплакала так много ночей, удивляясь, почему не могла забеременеть. Теперь же я не знала, была ли опустошена или счастлива из-за того, что рядом не было нашего общего ребенка, которого мне бы пришлось растить одной. «Я очень горжусь тобой», — зевнула я. «Хотела бы я сказать то же самое прямо сейчас, подруга». Бэль вздохнула. «Поговори со мной. Как ты себя чувствуешь?» Я заставила себя сесть застанав, когда когда что протестующе заныли. Как воздушный змей в ураган. Я вздохнула, ковыряя лак на ногтях. Я ведь правда не была против этого плана, понимаешь? Я все продумала. А потом тренировочный раунд превратился в большую занозу в заднице, и все пошло наперекосяк. Сейчас я ничего не контролирую. Следующая домашняя игра в воскресенье, а я даже не нашла того, с кем пойти. «Ты вообще хочешь продолжить придерживаться плана?» Я прикусила внутреннюю сторону губы, обдумывая ее вопрос. «Да, то есть послушай». Я провела рукой по своим сальным, похожим на крысиное гнездо волосам. Я не готова встречаться и вступать в отношения. Я ухмыльнулась. «Правда. И, честно говоря, мне и не хочется. Однако ты оказалась права». Я вздохнула я скучаю по прикосновениям по желанию в глазах мужчины по общению с противоположным полом да хоть с кем угодно изак показал мне что та часть меня которая мне как казалось умерла все еще жива поэтому да я действительно хочу продолжать ходить на игры и действительно хочу придерживаться нашего изначального плана как думаешь спросила бэйль сделав небольшую паузу перед тем как продолжить «Возможно ли, что тебе нужен именно Зак, а не просто какой-то случайный парень? Может, именно поэтому тебе так трудно выбрать следующего?» И Я решительно помотала головой. «Нет. То есть да, мне нравится Зак. Он веселый, сексуальный. Я хихикнула. И чертовски меня бесит. Но я уверена, что честна с собой, когда говорю, что хочу провести ближайшее воскресенье с новым парнем». Конечно, я надеюсь, что мы с Заком сможем стать друзьями, но не более того. Меня сдавило грудь, когда я произносила последние слова, вероятно, из-за пьяных признаний прошлой ночью. Но тогда во мне говорила текила. Меня влекло к Заку, что вполне нормально, но мне не хотелось чего-то большего. Я не могла желать большего. При трезвом разуме я слишком хорошо осознавала то, что вчера забыла принять во внимание одну важную вещь. Независимо от того, насколько надежным выглядел Зак, в тот момент он таковым не являлся. Никто таковым не являлся. Я слышала, как Белли ходит по своей квартире, но не произнесла ни слова. После долгой паузы она прочистила горло. «Ну, если все правда так, тогда моя теория заключается в том, что ты чувствуешь потерю контроля, потому что прошлой ночью твое поведение вышло за обычные рамки». Если хочешь вернуть бразды правления в свои руки, то, думаю, тебе следует позвонить Заку и извиниться. Поговори с ним. Начни дружбу. Дай понять, что тебе не хочется большего, и тогда ты почувствуешь себя лучше и сможешь найти следующего парня». «Теоретически все это звучит грандиозно», — согласилась я. «Но, по-твоему, есть ли хоть какой-то шанс, что он захочет поговорить со мной, не говоря уже о том, чтобы стать моим другом после прошлой ночи? Бэль вздохнула. «Мне есть только один способ выяснить». Вскоре после этого мы закончили разговор. Я сидела в кровати, уставившись на телефон, и размышляя, стоит ли звонить Заку или нет. С одной стороны, я вроде как чувствовала уверенность в своих действиях. В конце концов, я дала ему понять, что он зря тратит свое время. Сказала, что не хочу ничего большего после той ночи, и он не смог принять отказ. Так что прошлым вечером я доказала ему, что настроена серьезно. Возможно, я выбрала не самый верный способ донести свою точку зрения, но это сработало. Тем не менее, большая часть меня хотела взять тайм-аут. Не имело значения, чего я пыталась достичь, вчера я вела себя возмутительно. Даже мое собственное тело наказывало меня за это. Я ощущала сильное похмелье, чего и следовало ожидать. Однако то, что мне не хотелось вступать в отношения с Заком, не означало, что он не нравился мне как человек. И разве завести друзей не является также частью моего плана? Почему я просто не объяснила ему, что он мне нравится, но прямо сейчас мы не можем быть больше, чем друзьями? Я играла в эту игру, потому что мне было весело, потому что хотела доказать свою правоту. Но доказала лишь что как глупо могу выглядеть. Я могла бы продолжить сидеть и спорить сама с собой весь день, обвиняя в своих действиях сона Карла или свое прошлое, или что-то еще, что пришло бы мне в голову. Но вместо этого я схватила телефон и набрала номер Зака. Алло. Его голос звучал хрипло, будто у него была такая же тяжелая ночь, как и у меня. «Привет», — поздоровалась я, и внезапно весь запланированный мной разговор улетел в окно. Эээ. «Как дела?» «Просто замечательно. Тебе что-то нужно?» Он был краток. Я ощущала его злость. Он и должен быть зол. Я бы разозлилась. Сделав вдох и медленный выдох, я сбросила одеяло с колен. «Прости за прошлую ночь, Зак». Мое сердце забилось где-то в горле, особенно когда он не ответил. Но как только эмоции взяли вверх, все слова вылились наружу. Это непростительно, но ты прав. Мне причинили боль, и вчера был плохой день. Я просто... Мне не следовало приходить в бары и так много пить, но в голове было слишком много мыслей. На другом конце провода по-прежнему царила тишина, и я не могла просто сидеть неподвижно, продолжая разговор. Став с постели, я принялась расхаживать по спальне. Сначала я просто развлекалась, играла в твою игру. И я ни во что не играл. Я сглотнула. «Нет-нет, я не то хотела сказать. Я дразнила тебя и все такое. Но я зашла слишком далеко, и потом твои слова шокировали меня. Опять же, я просто была не в том настроении. Но это не значит, что я должна была так поступать с тобой и говорить все эти слова. Я просто чувствую себя ужасно, и…» Я вздохнула. «Мне жаль, понимаешь? Правда?» На другом конце провода послышался долгий тяжелый вздох, а затем удручённый голос зэка. Все в порядке. Нет, серьезно. мне действительно жаль. Послушай, я не шучу, когда говорю, что не готова встречаться с тобой, но это касается не только тебя, а любого парня. Знаю, это звучит глупо и банально, но я... я завязала со свиданиями и любовью, и не хочу больше окунаться в это. Круто, я понимаю. Но только потому, что не могу пойти с тобой на свидание или начать встречаться, не значит, что мы не можем стать друзьями, верно?» Я перестала расхаживать по комнате. В груди зародилась надежда. «Мне правда очень весело с тобой, Зак. Думаю, было бы здорово начать больше общаться, смотреть игры вместе, узнать друг друга получше. Мы избыли можем прийти и подменить тебя в баре», — добавила я, усмехаясь. «Что скажешь? Перемирие?» Зак рассмеялся, но явно не искренне. Мне показалось, что его смех был пронизан сарказмом или недоверием. Конечно же, Ма. Мы можем стать друзьями. Ты вправду так думаешь, или это сарказм? Он вздохнул, отчего мое сердце подпрыгнуло к горлу в ожидании ответа. Когда его не последовало, я продолжила бессвязно болтать. Я уверена, что мой план кажется тебе глупым, но для меня он действительно важен думаю именно поэтому я приняла такие радикальные меры лишь бы сохранить его впервые я выхожу в люди с тех пор как с тех пор как мне причинили боли все в порядке хорошо все круто мы друзья я понял я вздохнул улыбаясь ладно спасибо тебе за то что выслушал и за понимание угу. ты идешь на игру в воскресенье мы увидимся там послышался еще один вздох «Да, я приду на игру. И не волнуйся. Я предельно ясно понял твой посыл, поэтому не доставлю тебе никаких хлопот». Я проглотила густой липкий комок, удивляясь, почему у меня так сильно скрутило желудок, когда Зак произнес именно то, в чем я пыталась убедить себя. «Спасибо». Я сделала паузу. «Знаешь, тебе стоит привести кого-нибудь. Друга, например. Мы могли бы все вместе потусоваться. Было бы весело». «Конечно». «Хорошо», — сказала я, снова начав расхаживать по комнате. Мне всегда было неловко извиняться, в основном потому, что я ненавидела признавать свою неправоту. И чем дольше я разговаривала по телефону с Заком, тем более тяжелым становилось молчание между нами. «Что ж, мне пора идти. Но увидимся в воскресенье». «Увидимся в воскресенье». Как только эти слова слетели с его губ, связь прервалась. Часть меня страдала, словно я совершила ошибку, но, признаюсь, это была та часть меня, которая все еще верила в любовь. Маленькая, слабая, избитая и в синяках, но она существовала. И ей стало грустно из-за того, что я отжила такого сексуального, забавного, потрясающего парня. Однако новая часть меня радовалась и испытывала облегчение. Теперь, когда у нас за Заком установилась дружба, И когда я знала, что он больше не будет выкидывать никаких фокусов, чтобы попытаться назначить мне еще одно свидание, я могла сосредоточиться на первоначальном плане. От этого мне стало легче дышать. Облегчение от того, что я снова контролирую себя, подействовало на меня как доза чего-то запретного. Чувство контроля являлось моим личным наркотиком, и я нуждалась в нем, чтобы выжить. Я открыла приложение для знакомств, я принялась просматривать сообщения, пока не нашла то, которое выглядело многообещающим. И как только я назначила дату следующей домашней игры, похмелье как рукой сняло. Я вновь контролировала ситуацию. План работал, и все снова казалось правильным. Сняв нижнее белье и футболку, я набрала горячую ванну, погрузилась в воду и позволила ей успокоить мои ноющие мышцы. Я понимала, что Зак по-прежнему расстроен, И у него имелись на то все основания. Но сегодняшний вечер стал отправной точкой для нас обоих. Мы оба продолжим двигаться вперед, зная, каково наше положение по отношению друг к другу, и можем, наконец, прекратить играть во все эти игры. На самом деле, чем больше я думала об этом, тем больше была уверена, что приняла верное решение. Теперь мы с Заком друзья. Он отличный парень, и нам очень весело вместе. Возможно, однажды. «Мы оглянемся назад и посмеемся. Я улыбнулась, закрыв глаза и погружаясь под воду. Все вернулось на круги своя. Зак. «Что случилось, милый?» — спросила мама за ужином в субботу вечером. В ее глазах блестела грусть, когда она наблюдала, как я размазываю по тарелке Еще один кусочек лазаньи. «Ты любишь лазанью?» «Это твое любимое блюдо». «Наверное, он обиделся, что я отказала ему в просьбе поработать сегодня вечером», — вмешался док. Мама ахнула, как будто я лично оскорбила ее. «Ты бы не пропустил семейный ужин? Почему ты хотел выйти на работу сегодня?» Я вздохнул, кладя вилку на тарелку и откидываясь на спинку стула. «Просто у меня слишком много разных мыслей в голове, мам. Подумала, работа поможет справиться с этим». «Мы тебя не так воспитывали», — вмешался папа, вытирая рот салфеткой. Он сделал глоток красного вина, встретившийся со мной взглядом через стол. Если продолжишь подавлять свое беспокойство, станет только хуже, когда эмоции выплеснутся наружу. Я провел рукой по голове, взъерошивая волосы и подавляя стон. Я бы никогда не проявил неуважения к отцу, но прямо сейчас мне совсем не хотелось слышать его норвоучительную чушь о том, как я должен относиться к своим чувствам. Из-за них я и вляпался в эту историю. Что происходит, сынок? Почти сразу спросил он. «Поговори с нами». «О!» — протянул Мика, отправляя в рот большой кусочек чесночного хлеба и поднимая одну руку, как будто находился на уроке в школе. Да я угадаю. Девушка-болельщица футбола разбила тебе сердце, не так ли?» «Заткнись, Мика». Он лишь рассмеялся. «О, чувак, я ведь правда». Она не клюнула на розовые лепестки на кровати и фильмы по книгам Николаса Спаркса. Я стеснул зубы, с силой ударив кулаком по столу. Черт возьми, Мика, я сказала, замолчи. Все за столом махнули от моего поступка. Мама протянула руку, чтобы удержать свой бокал с вином, после чего взглянула на меня с прищуром. — Закари, Абель! — Прости, мам, мне жаль. Вздохнул, складывая салфетку и кладя ее на стол. — Со мной, правда, все в порядке, хорошо. Просто сегодня я не в настроении для шуток. — Эй, прости, чувак. — сказал Мика с искренностью в глазах. — Я просто прикалывался. Все в порядке. Я прочистил горло, вставая. Пойду подышу свежим воздухом. Прошу меня извинить. Я ни на кого не смотрел, пока выскользывалась столовой. Когда я оказался на заднем крыльце дома, то сделал глубокий вдох. Я положил руки на перила, наблюдая, как вдалеке солнце садится за деревья, а за ними вырисовывается силуэт Чикаго я выглядел жалко. Прошло целых пять дней с тех пор, как я видел Джему. С той ночи, когда она предельно ясно высказала свою точку зрения в баре Дока. Однако по-прежнему я хандрил, как мальчик, потерявший свою собаку. Мне следовало давно отпустить ее, смириться с тем, что моим мечтам не суждено сбыться. Тем не менее, похоже, мое отношение к данной ситуации становилось только хуже с каждым днем. Сначала я просто разозлился. В тот вечер я был чертовски рад увидеть Джему, поговорить с ней, узнать о ней больше, а она заявилась в мой бар и повесла на другом парне прямо у меня на глазах. Хуже всего было то, что она знала о моих чувствах и нарочно играла со мной. Она даже призналась в этом, когда позвонила на следующий день. Но именно после этого звонка мой гнев сменился чувством беспомощности. Наконец-то Джема сказала мне правду о том, что кто-то причинил ей боль попросила уважать ее решение, не вступать ни с кем в отношения. Раньше покупка абонемента на места рядом с ней, чтобы привлечь ее внимание, выглядела как забава и игра. Тогда мне казалось, все дело было в ее желании придерживаться своего плана и ОКР, которое нужно было вычеркнуть из списка. Но за этим скрывалось нечто большее. Кто-то одурачил ее. Я понятия не имел, кто или что с ней сделали, и, вероятно, никогда не узнаю. Было ясно лишь то, что она попросила меня стать ее другом. Отчаяние в ее голосе развеяло все сомнения о том, что она не шутила, когда сказала, что не готова быть большим, чем просто друзьями. Друзья. Я снова громко рассмеялся над этим, качая головой, когда последний маленький лучик солнца опустился за линию горизонта. Сама мысль о том, чтобы быть другом такой женщины, казалась нелипой. Но почему-то я знал, что вынесу эту пытку знал что пойду завтра на игру сяду рядом и постараюсь быть для нее тем кем она мне позволит просто потому что я невероятно сильно ее хотел я просто жалко в кармане зазвонил телефон вырывая меня из жалостливых мыслей к самому себе номер оказался незнакомым поэтому я отправил его на голосовую почту решив еще немного пострадать в одиночестве я понимал что рано или поздно мне придется смириться с этим и двигаться дальше док прав Она всего лишь девушка, как и миллион других. Вот только проблема заключалась в том, что она была такая одна. Это я точно знал. Телефон снова зазвонил, и я фыркнул, нахмурившись, когда увидел тот же номер. На этот раз я ответил, решив выместить свое разочарование на бедном специалисте по телемаркетингу на другом конце провода. «Что бы ты ни продавал, я не буду покупать. Отвали». «Ого», — произнес мягкий знакомый голос. Вот же лажа. Что, если бы я была матерью-одиночкой, пытающейся продать средства для чистки ковров, лишь бы свести концы с концами, придурок? Я нахмурился. Баль. Бинго. Есть свободная минутка поговорить? Я прислонился бедром к перилу. Э -э да. Откуда у тебя мой номер? Ну, я сейчас в баре. Но симпатичная молодая барменша, которая здесь работает... Сказала, что по субботам у тебя выходной. Она дала мне твой номер. Я вздохнул. Вот тебе и рабочая конфиденциальность. О, да брось. Я бы попросила его у Джема, если бы пришлось. Что подводит меня к тому, почему я звоню. Послушай, она уже поговорила со мной, ясно? Я оттолкнулся от перил, пересёк крыльцо, чтобы сесть на качели, которые папа смастерил для мамы несколько лет назад. Я все понял. Мы просто друзья. Прекрасно. Так вот, насчет этого. Бэлли сделала паузу, отчего я выпрямился. Вот в чем дело, ЗВЗ. ЗВЗ? Заноза в заднице. Джимма так ласково обращается к тебе. Я усмехнулся. Почему меня это не удивляет? В любом случае, послушай. Ты мне нравишься. И я знаю, что Джейми тоже. Она сломлена поэтому не может признать это ее любимое занятие запихивать любую эмоцию в подвал полный коробок чтобы иметь возможность продолжать жить и игнорировать все что скрывается там в темноте она вздохнула я знаю что она тебе сказала и знаю что по ее мнению это именно то чего ей хочется вот только мне посчастливилось знать ее лучше чем она сама себя о чем ты говоришь спросила я наклоняясь вперед на качелях и упираясь локтями в колени. «О том, что ты нравишься моей упертой, лучшей подруге, и из-за этого она боится тебя. Поэтому, думаю, мы должны объединиться, чтобы заставить ее открыть свои большие, красивые, глупые глаза». Я ухмыльнулся, и, хотя надежда пронеслась рядом, как перышко на ветру, реальность схватила ее в кулак, почти мгновенно раздавив. «Очень мило с твоей стороны, Бель», — прошептал я. И я ценю, что ты пытаешься заставить меня почувствовать себя лучше. Но в понедельник Джима очень ясно высказала свое желание и подкрепила его звонком во вторник. Кажется, она прекрасно знает, чего хочет, а чего нет. Я считаю, мы оба должны уважать ее желание. Ты прав. Наверное, нам правда стоит это сделать. Она сообщила, что хочет продолжить приходить на каждую игру с новым парнем. И мне хочется поддержать ее в этом, но... Она вздохнула. «Дело в том, что пусть я и вторгаюсь в ее личное пространство. Не думаю, что смогу принять такое ее решение». Я понятия не имел, что ответить, поэтому просто ждал, когда Белль продолжит. «Это типичная джема. В понедельник она сорвалась, а потом почувствовала себя виноватой», — сказала Белль. «В отчаянной попытке вернуть контроль над ситуацией она приняла импульсивное решение и поступила, по ее мнению, логично, Она подавила свои эмоции, спрятала их в подвале и сосредоточилась на составлении списков и планов. Ты не из тех, кого она так легко может выбросить из головы. Поэтому ей пришлось запихать тебя в знакомую ей френдзону Только тогда она понимает, как вести себя с тобой. Тогда она думает, что контролирует ситуацию. Но я знаю ее, и знаю, что ты ей нравишься. Больше, чем та, готова признать. Откуда ты знаешь? Потому что она не может перестать говорить о тебе. Легко ответила Белль. От этих слов желудок невольно ухнул, и улыбка появилась в уголках губ. Даже если это слова о том, как сильно ты ее бесишь. Я рассмеялся, и внезапно на меня нахлынул сильный поток энергии. Я устал начав расхаживать по крыльцу. Надежда вновь собиралась улетучиться, поскольку я так и не смог забыть слова Джема по телефону и не мог стереть из памяти все, что видел той ночью в баре. Она не хочет, чтобы я был рядом, Галь, Вздохнула я. Она совершенно ясно дала это понять. Зачем мне тратить свое время на ту, кому на меня плевать? Потому что ты хочешь ее так же сильно, как она хочет тебя. Не могу не согласиться, признал я. Но как разделить ту грань между настойчивостью и романтичностью, а также жалостью и слабостью? Или еще хуже? прислушиваться к ее желаниям и перестать уважать их. Я покачал головой, останавливаясь у перила и глядя вдаль. Она уехала домой с другим парнем прямо у меня на глазах. А потом позвонила мне и попросила стать друзьями. «Ну, серьезно? усмехнулся я. «Какой еще знак она может мне подать?» она не уехала с ним домой?» На секунду я опешил. «Что?» «Когда я вышла на улицу...» Джимма собиралась вернуться в бар, чтобы поговорить с тобой. Я сказала ей подождать, пока она протрезвеет. Мое сердце перестало биться где-то в горле и вернулось на положенное ему место. Она велела Инди убираться. Продолжила Белль. И я проследила за этим. Инди вернулся в бар. Джимма поехала со мной домой и легла спать одна. Она не уехала с ним домой. Я порылся в своей памяти о той ночи, удивляясь, как пропустила возвращение Инди в бар. Не мог припомнить, чтобы видел его снова. С другой стороны, я не видел ничего, кроме красного, пылающего гнева перед глазами, пока пытался отработать смену. боль молчала, пока я переваривал услышанное. В итоге она все равно позвонила мне на следующий день и сказала, что хочет, чтобы мы были друзьями. Напомнила я, и мое сердце протестующе сжалось в груди, приказывая бороться за Джему, хотя она велела оставить ее в покое. Я разрывался между тем, чтобы прислушиваться к ней и уважать её желания, и тем, чтобы поверить ее лучшей подруге и своей собственной интуиции, которая говорила, что я ей нравлюсь. Чёртова неопределенность. Белль долго молчала, не отвечая, а потом на другом конце провода послушалась протяжное фырканье. «Ладно, ты прав. Тебе следует просто сдаться. Уверена, ты даже ни разу не вспомнил о ней с той ночи, верно?» Я жал челюсть, желудок скрутила. И уверена, тебя не волнует, что на завтрашнюю игру она придет с другим парнем, с которым потенциально может уехать к себе домой, даже если с Энди не получилось. Я еще сильнее стиснул зубы. И также уверена, что ты решил двигаться дальше и поместил ее в ту коробку с обычными, скучными, которых пруд пруди девушками из прошлого. Мне жаль, что я вообще позвонила тебе. Прости, что отняла твое время. Однако Быль не повесила трубку. Молчала, ожидая моего ответа. Потому что знала, что он будет. Ты и высказала свою точку зрения. Выдавил я сквозь сжатые зубы, спустив долгий выдох. Но я все еще не клянул на ее уловку. Не имело значения, насколько сильно я думал о Джиме. Она попросила оставить ее в покое. Так вежливо, как только могла. С другой стороны. Если ей действительно того хотелось, то почему ее лучшая подруга позвонила мне? Мне хотелось верить, Бэль. Хотя бы по той простой причине, что та произнесла именно то, что я ей хотел услышать. Но я также заботился о Джемме и не хотел ее отталкивать. Я уже согласился стать ее другом, что бы то ни значило. «Почему тебя это волнует?» — спросила я через мгновение, отколупывая краску с деревянных перил крыльца. Ты видишь, как она ведет себя со мной. Это присутствовало в баре в понедельник. Уверен, что ты также разговаривала с ней на следующий день, еще до того, как она позвонила мне. Верно, подтвердила Бэль. Я была там. Я вижу, как ты себя ведешь, но также я знаю ее лучше, чем ты. Возможно, лучше, чем кто-либо другой. На следующее утро, когда она проснулась, ее тошнила Зак. Весь день. И хочется ей это признавать или нет? Ты ей нравишься. Она напугана. Я кивнул, потому что прекрасно знал этот страх. Была только одна девушка, с которой я состоял в отношениях, и говорил, что люблю ее. Но она отвернулась от меня, когда у меня не получилось стать профессиональным футболистом. Я знал, тяжело оправляться после предательства. После этого мне не хотелось больше ни с кем встречаться. Я понимаю, что со стороны могу выглядеть, как назойливая подруга. Продолжила она, когда я ничего не ответил. Разумеется, Джемма говорит нам обоим о своих желаниях. Мне следует прислушаться к ней и просто отступить. Но я люблю ее. Она вздохнула. Вот почему не могу просто сдаться. Особенно, когда ее мысли звучат намного громче слов. Она и раньше просила меня спасти ее от самой себя. Сделать для нее то, что она сделала бы для меня. И что ж. Полагаю, сейчас именно такая ситуация. «Я понимаю это, правда», — ответила я. «Но вместо того, чтобы пытаться додумывать за нее и говорить, мол, я знаю ее лучше, почему бы просто не прислушаться к ее словам?» «Потому что...» — раздражённо ответила Белль, переводя дыхание, прежде чем продолжить. мне просто устала смотреть, насколько больно моей лучшей подруге и при этом не пытаться это исправить». Она так много сделала для меня, Зак. Так много. Затем ее голос затих, и по какой-то причине мое сердце снова сжалось. На этот раз из-за не Джема. Я мало что знал о ней, но увидел, как сильно она любила Джему. Не каждому посчастливилось иметь такую подругу. «Ты мне нравишься», — наконец сказала она, переведя дыхание. «Ты хороший парень. Ты боец. Никто никогда в жизни не боролся за Джему». Она сделала паузу. «И она из тех девушек, которые заслуживают того, чтобы за них боролись». Я поджал губы, проглотив комок эмоции от её слов. Возможно, все потому, что я оказался польщен тем, что она так много увидела во мне. Или, может, потому что мне стало грустно. Ведь она видела в своей лучшей подруге то, что та так отчаянно пыталась скрыть. «Хорошо», — сдался я, кивая. «Я слушаю». «Правда?» потому что я не хочу абы как версию Зака Боуэна. Мне нужна полная отдача в третьей четверти, отставание на 4 очка и 20 секунд на финальный бросок от Зака Боуэна. Я нахмурился. Буквально ничего из этого не существует. Неважно. Я не люблю спорт. Я спрашиваю, ты все еще хочешь ее? В груди что-то сжалось при воспоминании ее улыбки. Я понимал, что это и был ответ на ее вопрос я хочу ее хочу бороться за нее былиль облегченно вздохнула понизив голос словно собиралась поведать мне секрет хорошо теперь когда мы совсем разобрались приготовься к безумному приключению но мне уже начать готовиться к этому она рассмеялась ну скажем так я знаю свою лучшую подругу и пусть у нее и есть чувство к тебе это не значит что все будет так просто былиль сделала паузу Возможно, нам придется сделать что-то немного радикальное, чтобы подтолкнуть ее к действиям. Что-то подсказывало мне, что я пожалею о своем следующем вопросе. Но я и так зашел слишком далеко. Данная ситуация напоминала мне то, как в последней четверти, проигрывая семь очков, тренер кричал на всю команду, чтобы мы отдались по полной ради победы. Бэль права, за джему стоило бороться, и я согласился. Что у тебя на уме?